Глава 4. Уже третий дневник на моей памяти, который я читаю на этом болоте. Тоже что ли начать вести? Теперь мне почти все стало понятно. Капитан Суслов, один из тех двоих, кто выжил в крушении вертолета и отправился за помощью. Капитан тоже был ранен при крушении, скорее всего, закрытый перелом правой ноги, но передвигаться мог. Вместе с сержантом-сапером по фамилии Чикризов, который пострадал меньше всех, захватив табельное оружие и самый необходимый припас, который можно было унести в вещь в мешках разведчика, они попытались выйти к части ПВО. По общему решению всех выживших, часть промедола из аптечки капитан забрал себе, на всякий случай, нога болела очень сильно. Путешествие не заладилось сразу. Буквально через сто метров от вертолета Чикризов оступился и начал тонуть. Все попытки капитана его спасти не увенчались успехом. В блокноте в ярких выражениях было описано, как страшно кричал сержант, медленно погибая в болоте. Как капитан остался один уже в самом начале своего пути. Попытки спасти утопающего отняли у него очень много сил. Нога разболелась сильнее. А медленная гибель товарища на его глазах привела к нервному срыву, и капитан вколол себе первый шприц-тюбик промедола. Сколько капитан прошел и как, он не помнил. Дорога слилась в один длинный кошмар, дополненный наркотическим бредом. Он брел по болоту то по грудь, то по пояс в болотной грязи. Где-то приходилось плыть. Скоро в ход пошел и второй шприц-тюбик. Последнее, что помнил капитан из своего пути, это то, что начал тонуть. И оранжевую вспышку перед лицом, когда полностью погрузился в топь, очнулся капитан от сильнейшей боли, пронзившей его левую ногу. Он лежал весь грязный и мокрый, в крови, на каменной плите, и возле него зловещим маревом светилось зеленое сияние. С левой ногой все было плохо, кожа на пятке вместе с подошвой сапога отсутствовала, срезанная будто бритвой, правая же нога распухла. Еще один тюбик и, с трудом сняв сапог, Иван оказал себе медицинскую помощь. Благо в захваченной из вертолета аптечке хватало бинтов в стерильной упаковке. На камне Иван провел почти пять дней, обездвиженный, страдающий от боли и обезвоживания. Что перед ним, он понимал, ведь именно эти врата и искала его группа. Лежа на камне, в силу своих возможностей, Иван проводил эксперименты. Почти так же, как и я, он бросал различные предметы в портал и, в конце концов, решил рискнуть. На одиноком камне, среди непроходимого болота, ему было не выжить. Оставив на камне свои документы, рюкзак и планшет, капитан, собравшись с духом, вполз в портал. Зеленая вспышка перед глазами, и Иван оказался на точно таком же камне, и тоже в болоте, только вот местность разительно отличалась. На горизонте, невдалеке, начинались редкие кривые деревья, и чуть дальше стояла уже стена соснового леса. Целый день потратил Иван на то, чтобы дойти до твердой земли. Воя от боли в поврежденных ногах и опираясь на ствол небольшой кривой березы, что ему удалось сломать, он медленно пробирался по болоту к своей цели. Промедол кончился еще на камне. Его было-то всего восемь штук, но у Ивана уже развилась зависимость от препарата. К боли в ногах добавилась и ломка. Почти месяц Иван прожил возле берега проклятого болота, питаясь сырыми грибами и корнями свежей осоки. Страдая от болей, голода и ломки, капитан нашел замену промедолу, съев однажды по ошибке какой-то небольшой гриб. Эффект оказался ошеломляющим. Гриб был из группы галлюциногенных. По эффекту чем-то сходный с действием ЛСД. Первые симптомы появились уже через 10 минут после употребления. Возникла эйфория, появились слуховые и зрительные галлюцинации. Видение исчезло ощущение пространства и времени, прошла боль. Иван как бы наблюдал за собственным телом со стороны. С тех пор грипп навсегда вошел в рацион питания Ивана. Знакомая картина. В прошлой жизни этих грибников я повидал немало. Рейдовые группы, сформированные из егерей и полицейских, в сезон сбора урожая ловили их десятками на станциях и в электричках, а иногда и прямо в лесу. Все как положено. Почти у всех документы какой-нибудь заготовительной конторы на сбор лекарственных растений, дикорастущих трав и грибов. И отмазка у всех одинаковая. Случайно грибочек сорвал. Но на самом деле этих невзрачных грибочков в корзинках и пакетах пол урожая, как в старом стихотворении. Я работал комбайнером на уборке аноши, не за водку, не за деньги, волонтером для души. силациба полуланцетовидная страшный гриб, встречающийся практически везде и похожий на обычную поганку. В советских справочниках обозначен просто как ядовитый гриб, и кто бы про него знал, если бы не гребаная Википедия, и привыкания от него вроде бы и нету физического. Но психическое привыкание тоже имеет немаловажную роль. Через месяц, похожего на живой скелет, обросшего, затуманенной наркотиками головой, Ивана подобрали охотники. Тут-то он и выяснил, что провалился во времени аж в 1828 год. Охотники, оказавшиеся из общины староверов, доставили его в свою деревню Яхренька. Попытки Пришлого рассказать, откуда он, и показать врата не привели к успехам. Непривычная речь современного человека резала аборигенам слух. Иван прослыл юродивым, впрочем, относились к нему хорошо. Местный священнослужитель принял Ивана на свое попечение, приютив его у себя дома. За кровь и пищу пришлось помогать по хозяйству и усердно учить церковные обряды и священные писания. Зависимость от так полюбившегося Ивану грибочка не отпускала. От ломки, вызванной промедолом, он избавился. Но как же не хватало ему вызванной наркотиком эйфории? Когда стало совсем не Иван сбежал в лес в поисках запаса грибов. Между тем уже наступила глубокая осень, и Ивану пришлось голыми руками рыться в снегу, скуля от боли, в поисках засохших и увядших грибов. Все это еще больше убедило жителей деревеньки в том, что с головой у Пришлого не все в порядке. Зима прошла тяжело. Найти наркотик было все сложнее и сложнее. Апофеозом страданий капитана стало то, что местные жители, жалея Юродиова, стали запирать его и ловить при очередных выходах в лес. Чтобы растянуть найденные запасы, Иван научился делать отвар, который можно было растянуть на довольно долгое время. С той самой зимы больше Иван таких ошибок не допускал. С лета готовя и засушивая себе запас до нового урожая. Прошла зима, и окрепший Иван, сбежав в очередной раз, отправился на болото. Была у него надежда, что он сможет вернуться тем же путем, что и пришел. Первый портал, через который Иван попал в лес, он нашел с большим трудом. В одурманенном сознании почти не сохранились ориентиры, но все же, излазив берег болота вдоль и поперек, смог его найти. Привычные зеленая Марева, и Иван смело шагнул навстречу своей судьбе. Тот же самый камень встретил его в болоте. На камне лежали оставленные вещи, уже изрядно подпорченные непогодой, и труп незнакомца без головы. Судя по состоянию тела, лежал он тут уже несколько месяцев. Прежде чем сбросить тело с камня, Иван обыскал незнакомца и нашел знакомую ему по раскопкам на острове диверсантов серую пластиковую коробку с рисунком надкусанного яблока, только абсолютно целую. Коробка была соединена черным проводом с другим устройством, на черно-стеклянной поверхности которого были расчерчены квадраты солнечной батареи. Случайно нажав на кнопку, Иван включил устройство. Совершенно невероятной красоты ангел с женским лицом и в белых одеяниях, с крыльями, покрытыми белыми перьями за спиной, медленно плавал на экране маленького устройства. Иван дотронулся до ангела, и на экране появилась панель ввода пароля. Три неудачных попытки, и ангел сменился надписью iPhone отключен». Повторите попытку через одну минуту. Каждая последующая попытка ввода пароля приводила только к увеличению времени до следующей попытки. То, что он остался в прошлом, Ивана сильно расстроило. Уже плохо соображавший мозг, наконец-то понял, что он тут навсегда и назад дороги нет. Соорудив из связок прошлогодние осоки что-то вроде плота и бережно спрятав ангела с яблоком за пазуху, Иван отправился в путь, желая узнать, куда его занесло в этот раз. Выбравшись из зарослей соки, капитан увидел остров, до которого с большим трудом и добрался. Последующая жизнь полубомжа-полунаркомана слилась в череду повторяющихся действий. Иван жил на острове, в меру своих возможностей наблюдая за порталом и постоянно пребывая в наркотическом опьянении. Когда кончались запасы продовольствия или одежда требовала починки или замены, он отправлялся через врата в деревню Староверов. Благо, ему почти никогда не отказывали. Надо было только произнести пару молитв и сделать жалобное лицо. Он пытался рассказать людям о том, что видел на болоте, про чудесные устройства, ангела и яблоко, и его слушали с интересом. Но почти никто не верил. Только дети воспринимали историю всерьез. Но все как один стали считать его за блаженного. Несмотря на свое практически постоянное пребывание в неадекватном состоянии, Иван пытался работать. Он начал вести дневник. в редкие проблески сознания, описывая свою жизнь, фиксировал вспышки портала и даже попытался войти в него с другой, непривычной стороны. Данное исследование привело к тому, что он попал на третий, неизвестный ему камень, и тоже на болоте, только вот местность была совершенно незнакомая. Вблизи не наблюдалось ни леса, ни островов, Тоже произошло и с фротами возле леса. Другая сторона вывела его на очередной камень, который торчал на болоте. Были в работе портала и странности, Иногда он вспыхивал больше обычного и разным цветом. Дважды Иван видел вспышки оранжевого цвета, несколько раз синего и один раз ярко-красного. Понять временной интервал и хоть какую-то последовательность смены цветов Иван не смог. Шли годы. И однажды, когда Иван собрался в очередной раз наведаться в деревню Староверов, он встретил беженцев. Спасаясь от гонений, часть жителей деревни подались за защитой к блаженному старцу. Как перевести несколько десятков человек на остров, не раскрывая тайну портала? Иван решил это вопрос играющие: Перед походом на болото необходимо провести молебен и причаститься. Объявил он своим последователям. Молебен Иван вел сам, благоприютивший его когда-то священник заставил его выучить все Писание практически наизусть. Вместо тела и крови Христа под видом хлеба и вина в ход пошли сушеные кусочки грибов и отвар. Как люди попали на остров, никто не смог вспомнить. У всех были разные версии. Все зависело от видений, которые посетили беженцев. Как в том бородатом анекдоте. Двое неопытных грибников заблудились в малознакомом лесу и три дня питались одними грибами. На данный момент спасатели обнаружили незадачливых грибников, но показания их в корне не сходятся. Не совпадают даже эпохи. Несколько человек по дороге пропало. на что Иван пояснял пастве об избранности пришедших с ним и о том, что Господь отсеял грешников. Говорить правду о том, что несколько человек утонуло при переправе на остров, а несколько, неудачно качнувшись или задев края свечения, погибли, он старовером не стал. Как не рассказал он старовером и о том, что всех раненых, изувеченных порталом людей, он добил сам, просто столкнув с камня. С тех пор жизнь Ивана кардинально изменилась. Войдя во вкус, Иван объявил себя духовным лидером беженцев. Поначалу все шло просто отлично. Работящие крестьяне построили дома, посадили огороды, занялись рыболовством и охотились. Для Ивана начали строить церковь, признав его священнослужителем. Но часть людей была недовольна условиями проживания, и все чаще и чаще то один, то другой стали требовать от Ивана вывести его и семью с болота. Иван всем отказывал, не желая открывать тайну портала. так как почувствовал себя единоличным властителем этого небольшого поселения и не желал возвращаться к прошлой жизни. После одной из ссор, чуть не перешедшей в побоище, Иван решил уничтожить врата. Вооружившись топором, глубокой ночью после очередного причастия он попытался разрубить один из кабелей, ведущих к порталу, и ему это почти удалось. Удар перерубил кабель наполовину. Последнее, что помнил Иван, это большая вспышка, фонтан воды, вырывающейся из угасающего портала. И на горизонте, в стороне далекого берега, огненной зарей поднимался гриб огромного взрыва. Ход к порталу теперь был закрыт. Любой, кто пытался проплыть к нему на лодке или плоту, начинал чувствовать себя плохо и терял сознание. Чудом спавшийся Иван же хотел завершить начатое дело. С маниакальным упорством он искал возможный путь к вратам. Вход пошел последний козырь. Иван достал из тайника коробку с ангелом. Он неоднократно пытался подобрать пароль, но у него так и не получилось. Таймер попыток уже показывал 525 600 минут. До следующей возможности попытать счастье. И вот сейчас Иван, включив заставку, показал крестьянам чудо и придуманную им легенду о райских вратах. Я отложил записи. Дальше все понятно уже. «Свихнувшийся наркоман». А еще «Советский офицер» называется. «Что же ты, Сусловно, делал, сука? Столько людей сгубил из-за желания продлить свое жалкое существование. Получилось все у тебя совсем хреново. Никогда не любил грибы, а теперь вообще их стороной обходить буду». Я аккуратно положил сломанную иконку в открытую могилу. «Это тебе, Ванька, нужно больше, чем мне. Тебе от грехов не откупиться». «Так, может, с ней тебе немного легче станет». Закрыв могилу и установив обратный крест, я отправился отдыхать. Голова ватная, слишком много информации. Завтра я еду к порталу. Много тайн мне открыл дневник, но и вопросов осталось вагон и маленькая тележка. Про тот же спасательный плот Суслов не упомянул ни слова. За время моего отсутствия никаких новых предметов и уж тем более трупов и живых людей на камне не появилось. Все так же, все то же. Заросли осоки и грязная вода вокруг идеально чистого камня. Исследование словного портала я начал с проверки уровня радиации. Повышенного фона не наблюдалось. Ничего такого, что могло повредить моему организму. А чего же на камне не растет даже мох? Ответов у меня не было. Никаких неприятных ощущений при нахождении рядом со словными вратами я не ощущал. Видимо, те отрицательные эффекты, на которые указывал Иван в своем дневнике, что сопровождали повреждения одного из кабелей, со временем исчезли. У меня до сих пор нет камеры, которые можно засунуть в зеленые марево. Это я, конечно, лоханулся. Нужно было начинать с попытки починить какой-нибудь из смартфонов. Но я, разумеется, не могу надеяться, что смогу разобраться с их паролями. Я ведь совсем не хакер, хотя кое-что знаю. Приходилось сталкиваться на бытовом уровне. Итак, что же я знаю об этих камнях и порталах? Немного, но и немало. Дневник Ивана позволял сделать следующие выводы. Камни служат в качестве своеобразного транспортного пути по болоту, а может быть и не только по нему. Ивану было известно о пяти камнях, и на четырех из них он побывал, не переместившись по времени. Порталы могут светиться разным цветом. В дневнике упоминалось о зеленом, оранжевом, красном и синих цветах, а это значит, что у них разный режим работы. Когда его закинуло в прошлое, Суслов увидел оранжевый цвет. И я предполагаю, что это как раз и есть режим перемещения во времени. С зеленым режимом все понятно. Режим перемещения в пространстве. А что означают синий и красный, пока непонятно. Порталы очень опасны. Одно неосторожное движение и тебя покалечит, отрезав какую-нибудь часть тела, как это случилось с капитаном, частью беженцев и неосторожными владельцами смартфонов. А это совсем нехорошо. Мне все части тела важны и очень нужны. Нужно быть предельно осторожным. Повреждение порталов вызывает какие-то катаклизмы. В дневнике упоминался очень мощный взрыв. Что еще? Вспомнил. Порталы двусторонние. И каждая сторона портала приводит в разное место. Не от этого ли к нему крепятся по два кабеля? Это тоже нужно выяснить. Ласты и маска мне не помогли. Видимость в воде нулевая. После пятого погружения, весь покрытый грязью, пиявками и замерзший, как цыпленок в холодильнике супермаркета, я прекратил попытки. Единственное, что удалось выяснить, камень сидит в воде очень глубоко, и на его поверхности есть какие-то надписи. Это мне удалось узнать, ощупывая его. На алфавит Брайля не похоже, да и не смог бы я его все равно прочитать, ибо не обучен, но что-то там есть. Как до них добраться, я примерно представляю, нужно дождаться зимы. В Якутии и других северных регионах России обычное дело. Ехал по ледовой переправе в неположенном месте, неокрепший лед треснул, машина провалилась и тут же вмёрзла. Как спасать технику? Трудно, но возможно. Нужно её вымораживать. Технология старая, дедовская. По этой технологии даже в старину ставили мосты на крупных реках. Все очень просто. При сильных морозах температура держит толщину льда относительно одинаковой. Поэтому если убрать слой льда, то под ним за несколько дней наморозится новый лед, но уже вглубь. Чтобы грамотно выдолбить майну, нужен большой опыт и знание всех особенностей. Если ошибиться и переборщить, то в углубление польется вода, которой снова все заморозит. И процесс нужно будет начинать сначала. Впереди у меня вся зима. а передо мной всего лишь камень размерами 2 на 3 метра, а не тягач с прицепом. Справлюсь, да и торопиться мне некуда. Я продолжил начатую в прошлый раз рыбалку возле камня. В этот раз у меня не самодельная кошка, а несколько надежно сваренных крюков разного размера. Мне бы, конечно, и поисковый магнит не помешал. Да где же его сейчас взять? Все то же самое. Обломки, кости и обрывки ткани. Теперь понятно, почему их так много. Суслов Маньячела постарался. Сколько он здесь людей утопил, судя по всему, не менее десяти. Уж очень много костей я поймал на свою удочку. Самая интересная находка нашлась уже под вечер — кусок старинной кольчуги. Да тут рай для археологов. А сколько всего я не могу зацепить крюком, нужно искать подходящий магнит. Дерево мне не интересно, как и кости. Неодимовые магниты сейчас не выпускают, сейчас в ходу ферритовые. Их видел каждый. Они черного цвета и встречаются практически везде. В колонках, трансформаторах, индукторах. Только вот сам по себе он слабоват будет. Даже если их стопку взять. Собрать что-ли электромагнит? Надо это обдумать. Где взять подходящую заготовку из ферритовых магнитов, я знаю. Есть тут недалеко одна часть ПВО, командир которой мне кое-что должен. Сегодня последний эксперимент, и он самый опасный. Мне придется рисковать своим здоровьем. Да и не только. Есть риск того, что портал обнаружат посторонние люди, но другого выхода я не видел. За время наблюдения, за сомненными вратами, я так и не смог определить какую-нибудь последовательность возникновения вспышек. Временной интервал всегда разный. Рисковать и прыгать в очередную вспышку – верный способ расстаться с жизнью. Уже вчера, после десятой лягушки, я рискнул засунуть мизинец, а затем и всю левую руку в портал. Чуть не обоссался от страха. Но вышло все довольно удачно. Сегодня же в портал отправятся обе мои руки, да и еще рисковать придется два раза. Парашютные ракеты из комплекта плота должны мне помочь обнаружить другой выход, не рискуя жизнью. Что представляет собой сигнальная парашютная ракета бедствия? Ракета состоит из пластикового корпуса, в котором размещены терочное воспламенительное устройство, реактивный двигатель и непосредственно ракета с сигнальным блоком и парашютом. Ракета приводится в действие вручную рывком шнура. При выдергивании вытяжного шнура срабатывает капсюль-воспламенитель и воспламеняет воспламенительную звездку, находящуюся в реактивной части ракеты. От звездки срабатывает шашка пороха. Ракета вылетает из гильзы. После окончания горения заряда двигателя форс пламени передается на факел и воспламеняет его. Горящий факел красного цвета выбрасывается из алюминиевого корпуса ракеты вместе с парашютом. которая расправляется под действием набегающего потока воздуха. Световой сигнал длится 30 и более секунд. Мощность сияния до 40 тысяч свечей. Сигнал этой ракеты заметен на расстоянии не менее 25-30 километров ночью и несколько километров днем. Рисковать придется сильно. Шнур нужно выдергивать очень резко. А это может привести к тому, что я могу остаться без руки. Но придумать дистанционный пускатель мне просто некогда. запустив обе руки в портал и готовился к запуску. Все рассчитано. Сейчас глубокая ночь, уже ближе к утру. Для любых часовых и караула так называемая «собачья вахта». Надеюсь, что сигнал никто, кроме меня, не увидит, и ракета не взлетит возле части ПВО. Больше на том берегу, где, по рассказам Ивана, он выходил из портала, наблюдать за небом некому. Рывок, и выдернув руку и дымящийся корпус ракеты из портала, я уставился в ночное небо. «Ничего не видно». «В небе только звезды». Я выругался и взял в руки последнюю ракету. На дрожащих ногах перешел на другую сторону. Повторяем процедуру. Снова я напряженно всматриваюсь в ночь. И мое лицо расплывается в довольной улыбке. В самой глубине топи, в обратной стороне от берега, почти что прямо напротив острова Сектантов, на горизонте показалась едва заметная красная звезда, которая медленно падала с ночного неба в болото. «Ну что же, пора загадывать желание».